Глава пятая. Вика летела на маленьком легкомоторном самолете и не чувствовала ни страха, ни шума двигателей, которые крутили небольшие лопасти воздушного автобуса. Это были ее первые полеты в жизни, и она была уверена, что будет страшно бояться. Но ни в самолете Москва-Иркутск, ни в этом, который летел на архон, страха не было абсолютно. Так как кресла в салоне находились ниже крыла, то можно было наблюдать движение лопастей двигателя на фоне красивых видов Байкала. От этого великолепия захватывало дух, но, казалось, красивые виды никого, кроме девушки, не приводят в трепет. Люди в маленьком салоне, в котором даже от пилота отделяла всего лишь шторка, громко кричали друг другу, и оттого стоял целый хор человеческих голосов из русского и какого-то еще непонятного ей языка. Вика, казалось, не слышала этого крика. В голове стояли лишь горькие слова, что вчера вечером бросала ей в лицо мать, страшно и отвратительно брызгая слюной изо рта. — Ты ошибка природы! — кричала она. — За что меня так покарал бог? За что? При этом она картинно поднимала руки к потолку, словно и вправду стараясь услышать оттуда ответ. — Я знала, что дурные гены не позволят мне воспитать тебя человеком! — И как я не старалась, гены твоего дегенерата-папаши вылезли в тебе своей натурой. Вика не знала того, кто виноват в ее ненормальности. Он был как Волан-де-Морт, тот, кого нельзя называть. Мать запрещала о нем говорить. А также в доме не было ни одной фотографии этого подлеца. Единственная история была о том, что когда отец узнал, что Вика родилась с дефектом, бросил и мать, и новорожденную девочку. Также мама любила рассказывать о его бракованных генах, что и его отец и брат были алкашами, да и папаша все больше прикладывался к бутылке. И потому мать была только рада его исчезновению из ее жизни. Но, видимо, радоваться мать в полную силу не могла, так как этот урод оставил свои гадкие гены в ней, в Вике, тем самым на всю жизнь заставив мать страдать. Когда Виктория была маленькой, то в такие минуты бедной девочке хотелось провалиться сквозь землю. Каждый раз после очередной истерики родительницы она садилась в ванну и до крови терла свою кожу, пытаясь стереть невидимые ей поганые гены. Повзрослев, конечно, она уже понимала, что мочалка и мыло не помогут ей очистить себя, но уже ничего не могла с этим поделать и по-прежнему, как и в шесть лет, садилась в ванну и до крови стирала свою белую кожу. Но вчера что-то сломалось в Вике. Ей даже показалось, что она услышала этот щелчок физически. Ещё только подходя к дому, девушка с испугом посмотрела на окна и увидела свет в их квартире. Казалось бы, это так мило, что в доме горит свет, и кто-то там тебя ждёт, но не в Викином случае и не сегодня. Дрожащей рукой девушка повернула ключ, мечтая незамеченной прошмыгнуть в ванну и хотя бы умыть лицо — Но мать уже ждала ее в коридоре. Увидев и даже не выслушав, она подошла к Вике и наотмашь ударила тупо щеке. — Ты где в таком виде шляешься? — брезгливо сказала родительница и посмотрела на свою руку, словно боялась испачкаться. В ее голосе и движениях не было истерики и крика, только устойчивое и даже уставшее разочарование. — Там, в парке... «Случайность. Девушка оставила ребёнка, а я...» Начала бессвязно и напуганно объяснять Вика, при этом держась за свою щёку. Получалось это у неё плохо, и от того мать, за которой Вика прошла в гостиную, сморщившись, сказала. «Ладно, потом объяснишь эту чушь. Лучше скажи, я не зря просилась с работы и готовила праздничный ужин. Ты в штате института?» Вика была готова провалиться сквозь землю, Так было плохо и страшно одновременно. Хотелось закрыть глаза и никогда уже не открывать. Ну или чтоб хоть кто-то пришел к ней сейчас на помощь. Пусть не принц на белом коне, Вика прекрасно знала себе цену. Но хоть кто-то, кто пожалеет ее и спасет. Почему-то на ум пришел сегодняшний смешной мужчина в широких подтяжках. Он смотрел на Вику, и ей казалось, что он все про нее понимает а напоследок попытался ее убедить выслушать странных людей, тех, что предлагали им какую-то авантюру. Прощался он с ней со словами «Милая девочка, только ты сама можешь все изменить. Все, что происходит сейчас в твоей жизни, ты тоже делаешь сама». Но никто не торопился к ней на помощь, а пауза очень сильно затянулась. Мать все больше краснела, догадываясь о причинах этого молчания. Значит, ты бездарность опять провалилась, сказала она, так и не услышав ответа. Вика, не в силах произнести ни слова, просто махнула утвердительно головой, зажмурив глаза еще сильнее. Она не хотела слышать то, что кричала в истерике мать, и видеть ее бордовое от негодования лицо. Вика уже давно научилась не слышать ее истерик, вот и сейчас, стоя в дверях гостиной и крепко зажмурившись, она вспоминала красавицу Матильду, девушку, которая любила целый мир, и ее мужа, что ругался на жену, но делал это словно для порядка, без злости. При воспоминаниях о ее сыне Сашке у Вики даже дрогнули губы в улыбке, но чтоб еще больше не злить мать, пришлось быстро справиться с приятной волной доброты. Следующим воспоминанием была молодая рыжая девушка Зина. На вид она была ровесницей Вики, но в отличие от нее в девушке чувствовалась свобода. Нет, она не была красавицей, но было видно, что ее это мало волнует, что она — это мир, а не мир вокруг нее, как было в Викином случае. В той рыжей девушке были такая сила и легкость, что вновь гадкое чувство зависти сдавило Викина горло. Она его просто ненавидела, но ничего с собой поделать не могла. В этот момент истерика матери подошла к своему апогею, и она выкрикнула «Лучше бы тебя вовсе не было!». Вот тут-то и прозвучал щелчок в голове, который что-то поломал в Вике. Трещина, скорее всего, была уже давно, она становилась больше, превращаясь в разлом, но до конца сломали ее именно эти, последние слова. Подняв голову и взглянув пристально на мать, Вика молча пошла к шкафу, взяла свой паспорт. Мать, не обращая внимания на ее манипуляции, продолжала кричать, переходя уже на виск. Затем так же спокойно, словно выполняя давно задуманное действие, она вошла в свою комнату, бросила пару вещей в рюкзак, свою тайную от матери карточку, куда она складывала премиальные, что иногда платили на юнатке, и вышла из квартиры. Уже закрывая замок на ключ, Вика услышала, что мать замолчала. И чего было больше в этой тишине за дверью, обиды или удивления, было непонятно. «С тобой все в порядке?» спросил ее молодой человек с непослушной челкой и круглыми глазами, как у Гарри Поттера. Вика в детстве была влюблена в мальчика, который выжил, и мечтала попасть в Хогвартс, где люди с легкостью могли наколдовать себе новую часть тела. «Я боюсь летать, поэтому немного переживаю», — соврала Вика, — потому что это был самый простой ответ, не требующий мучительных объяснений. Летать же ей, наоборот, очень понравилось, и это неизвестное доселе состояние полета успокаивало и как будто предвкушало новые эмоции. Да и поняла она это только что, потому что это был первый в ее жизни перелет. «Глупости», — улыбаясь, сказал Эндрю, «по статистике, в год в автомобильных авариях погибают больше всего людей, а поезд признан более опасным видом транспорта, чем самолет». «Давай поговорим еще о деле. Я не в настроении говорить сейчас об авариях», — улыбнулась Вика его попыткам ее успокоить. Парень был симпатичный, вежливый, и, наверное, любая девушка на месте Вики уже бы влюбилась в него и начала кокетничать, но не она. Во-первых, Вика знала, что это бессмысленно. А во-вторых, ей уже казалось, что он косо смотрит в ее сторону и тайно поглядывает на руки. А такие жесты Вика людям не прощала — и рисовала им большие минусы. У этого парня по имени Эндрю пока не было отрицательного баланса, потому что кроме взглядов девушка не почувствовала ничего дурного от молодого человека. Он был даже как будто добр ко всему миру, и к Вике в том числе, а иногда и очень наивен, чем сильно подкупал Вику. Но пока она не спешила ему верить, не понимая, это игра или нет. «А что о деле?» — пожал плечами Эндрю. Вчера все обговорили вроде «Будь собой, подключайся к другим экологам, интересуйся их работой, бытом, словно ты хочешь влиться в коллектив». Но не забывай, что все же цель у нас другая. Разговаривая с ними об их миссии, не забывай, что главное — это расследование и все, что с ним связано. На своем первом задании я именно так и поступил. Забыл, зачем я там. И вместо расследования начал по-настоящему устанавливать охранное оборудование для картин. Представляешь? Искренне засмеялся парень, словно сказал что-то очень смешное. — А у тебя это какое задание по счету? — поинтересовалась Вика. — Третье. Смутился Эндрю и хотел что-то еще сказать Вике, но оглянулся назад, где сидели Зина и Тихомир Федорович, и передумал. Вика решила запомнить этот жест и спросить о нем позже. Уж слишком явным было желание у молодого человека поделиться с ней чем-то очень личным. Эндрю... «Но ведь это все глупость. Я не смогу ничего расследовать. У меня совсем нет никакого опыта». Перевела она разговор с неудобной почему-то для парня темы. «О!» — загадочно улыбнулся молодой человек, снова почувствовав себя в своей тарелке. «Это магия. И то, что у тебя нет опыта, — это твое главное достоинство. Ты просто должна быть собой. Когда мы через неделю полетим домой, твой мир изменится навсегда» еще ни один человек не оставался прежним после выполнения миссии. Мне кажется, что секрет дилетантов в том, что им плевать на собственный непрофессионализм. Люди, выучившиеся на юристов, становятся следователями, операми и уже не позволяют себе ошибок, а оттого и действуют по шаблону, которому их научили в институте. Они перестают получать удовольствие от процесса, превратив это в работу. Дилетанты — Они как дети, играющие в зарницу. У них азарт игры превыше всего. Оттого и нет страха ошибиться. Ведь это всего лишь игра. А как ваша программа понимает, кого и на какое дело нужно взять? Вики все это было страшно интересно. Но спросить сама она стеснялась. Ну, во-первых, программа — это всего лишь система, которую придумали люди в компьютерном выражении. Изначально это все-таки великое открытие одного очень умного человека. Он был уверен, что если знать психотип человека, то с вероятностью 99% можно определить, как он поступит в том или ином случае. Также он с помощью экспериментов выявил, что при совместной работе одного психотипа с другим они накладывают отпечатки на характер поведения друг друга. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас общаемся и волей-неволей меняем друг друга. А если мы еще и будем вместе работать, то это происходит быстрее. Может быть, слышала, что супруги, прожившие вместе много лет, становятся не только похожи характерами, они еще и думают одинаково, принимают одинаковые решения, и в 80% случаев даже внешне становятся похожи друг на друга. Ну вот на этом понимании человеческих характеров и основывается система. Потом были сотни экспериментов, как тот или иной психотип действует на другой. Здесь было важно все, и профессия индивида, и его социальный статус и так далее. Если честно, мне до сих пор непонятно, как так много было вычислений сделано, в то время, когда компьютеры еще не были настолько мощными, как сейчас. Я восхищаюсь этим человеком и величием его мозга». «А кто это был?» Вика была под впечатлением от услышанного. «Это был профессор психологии Савелий Сергеевич Штольц, дед нашей Зины», — гордо ответил ей Эндрю, словно это был его собственный родственник. «У меня не получится». Махнула отрицательно головой Вика, все равно не поверив молодому человеку. «У меня никогда ничего не получается». «Посмотрим», — хитро сказал Эндрю. «Что-то подсказывает мне, что через неделю ты будешь говорить обратное». Самолет начал снижение, и у Вики от перепада высоты перехватило дыхание. Хотя, возможно, это произошло от переполнявшей ее надежды. А вдруг Эндрю прав?» Вдруг в ее жизни после этого спонтанного поступка действительно что-то изменится?